Шаляпин Фёдор Иванович. Фёдор Иванович Шаляпин выдающийся оперный и концертный певец, бас-баритон, блистательный интерпретатор камерного вокального репертуара, внесший огромный вклад в развитие мировой оперы. Народный артист был известен не только как оперный исполнитель, но и как художник, скульптор и писатель. Он писал как стихи, так и прозу, а также как талантливый актер и режиссер оперных спектаклей. Федор Иванович Шаляпин родился 13 февраля 1873 года в Казани, в Вятской губернии, в семье простых бедных крестьян. Поэтому с детства не боялся и не гнушался любой, даже самой грязной и порой неприятной работы. Родители отдали его к сапожнику, к скорняку, но если человеку не дано быть рабочим, он им так и не станет, как бы ни старались его родители и учителя. В детстве мать часто пела Феде песни. Мальчик всегда подпевал матери, поразительно точно повторяя мелодию. По исполнении 9 лет Федор переехал в Казань и поступил в одно из самых лучших городских училищ. Любовь к музыке юному Шаляпину привил его учитель Николай Васильевич Башмаков, который всей душой любил и разбирался в музыкальном искусстве, но не достигший ровным счетом ничего в этом сложном, но безумно красивом искусстве. Благодаря ему Федор начал петь. Еще в юности регент отметил певческие способности Фёдора, которого впоследствии обучал пению по нотам. В 1888 году, когда Фёдору исполнилось 15 лет, он устраивается работать в Казанский театр статистом. И именно здесь он понял, что жить теперь не может без пения, и что его самая большая мечта – стать великим певцом. В 17 лет Федор Шаляпин переезжает в Уфу и устраивается в местный театр певцом хора, хотя музыкального образования у него не было. Он фактически был певцом-самоучкой, которого взяли в театр только за данный ему Богом необычный по силе и колориту голос. Один раз был такой случай. Перед самым выступлением заболел солист, а его партию доверили исполнить Фёдору Шаляпину, который великолепно справился с ролью. После этого ему все чаще и чаще давали сольные партии. С этого момента Фёдора Шаляпина перевели на должность солиста. Он исполнил все сольные, баритональные и басовые партии. В 1896 году, в то время еще не всем известного в России оперного певца, пригласили в московскую частную оперу под руководством Саввы Мамонтова. Федор Шаляпин становится известен по всей стране, знакомится с великими музыкантами, певцами, политическими и общественными деятелями. В 26 лет Федор Шаляпин становится солистом Большого и Мариинского театров. Постоянно поет в Москве, в Италии, в Риме, Франции, Германии, США, в Метрополитен-Опере и Англии. Многие музыкальные критики, слыша его голос, приходят в восторг от того, какой необычайной силой, мощью, красотой он наделен. Федор Шаляпин умело управлял своим голосом, с легкостью передавал слушателю все свои эмоции и чувства при помощи живого исполнения. Смена политического режима выбила великого певца из колеи. Он не мог выступать, его постоянно контролировали. К счастью, в 1922 году Федора Шаляпина пригласили на гастроли во Францию. Приехав туда... Фёдор Иванович решает остаться в Париже на несколько лет. Он получил возможность беспрепятственно давать концерты, выступая по всей стране. Поступок Фёдора Шаляпина был расценен советской властью как предательство. Положение было усугублено самим Фёдором Шаляпиным в 1927 году. Фёдор Иванович сделал большое пожертвование в помощь голодающим детям. Вообще Фёдор Шаляпин всегда отличался щедростью и состраданием. Во время Первой мировой войны в своем доме певец устроил военный госпиталь. Он давал деньги на лечение раненых и часто выступал перед ними. Во Франции же он передал большую сумму денег русскому священнику, который заботился о детях нищих эмигрантов из России. В России же было истолковано, что Фёдор Шаляпин регулярно обеспечивает войска Белой гвардии и помогает им совершать нападение на представителей власти в Москве. После такой новости было принято решение о лишении певца звания «Народный артист». Кроме того, ему запретили возвращаться в страну. Это было сильнейшее потрясение для великого певца, всю жизнь боровшегося за престиж своей страны. Только в 1991 году на заседании Совета министров РСФСР было решено отменить указ. Честь Федора Шаляпина была восстановлена. Всемирную славу и признание Федору Ивановичу Шаляпину – принесли исполнение главных партий в операх Мусоргского, Борис Годунов, Фауста, Гуно, Садко, Римского-Корсакова, Мефистофеля, Байто, Дон Кихота, Масне и «Жизнь за царя» Глинки. Проживая во Франции, Фёдор Шаляпин вызывал настоящий трепет публики исполнением песен «Эй, ухнем» и «Песня о блохе». Русские эмигранты не пропускали ни одного концерта с участием легендарного русского певца. Умер фёдор Шаляпин в Париже 12 апреля 1938 года. В 1984 году его останки были переданы России. Сейчас прах великого певца покоится на Новодевичьем кладбище в Москве.